В русской печи свои скрюченные, почерневшие руки. Не время бы морозу быть, а лютеет, лютеет. «Экая», — передохнул Филимон Прокопич, сообразив, что перед ним не привидение, а сама бабка Ефимия. «Аткель тебя принесло-то? С самого тридцать седьмого года ни слуху, ни духу, и на тебе. Где жила-то?» Везде, везде, и в Минусинске, и в деревне под Синей у правнучки Алевтины Крушининой, а потом в Новоселовой, там отыскалась правнучка Апросинья Григорьевна, бормотала старуха, прикладывая сохшей ладони к теплому боку печи. Не больно приветливая Апросинья-то, не больно. Все в родстве ковырялась и не находила, как же не родственница. От Евгении дочери происходит четвертое колено. Муж у ней добрый человек, Алексей Никонорыч, дай бог, чтоб минула его пуля Гитлерова. О-хо-хо! Война-то какая полыхнула, а? Как Наполеоновское нашествие! И теперь, ищи в памяти сам Наполеон, как мы шли к нему на поклонную гору, несли иконы из нашего преображенского монастыря и красного быка гнали. Думали, навек пришел Наполеон, а он зимы не пересидел. То и с Гитлером выйдет, бежать, бежать будет, как поджарят его огоньком, как того Наполеона. «Гитлер не побежит», — бухнул Филимон Прокопич и тут же спохватился. Там без нашего ума обойдутся должно. Война она такая штука. Раз на раз не приходится. Приходится, приходится. Стояла на своем бабка Ефимия, шаря рукой по полушубку в поисках пуговиц, хотя и была перетянута веревкой. Нашу землю никто не одолеет. Нету такой силы, Прокопий Веденеевич. Эка Прокопия вспомнила. Обозналась? И тут же перескочила на правнучку опросинью. Спомянется ей о просинье, ох, как спомянется, как взяли на войну Алексея Никонорыча, так и отправила меня в белую елань. Сам-то Алексей Никонорыч, добрый человек, привечал меня, как родную матушку, и разговоры со мной вел, собеседования. и пропись сделал с моих слов про раскольников, как мы шли с поморья в Сибирь с Филаретом старцем, царствие ему небесное и Филарету Наумычу. Записал и про Александра Михайловича Лопарева, как он бежал от стражников в кандалах «Спаси его, Бог!». Заметив горящие свечки у икон, бабка Ефимия перекрестилась. «Иль праздник какой?» — спросила. «Свечечки-то горят». Филя махнул рукой и тяжело опустился на лавку. Милане Романовна смахнула слезы с щек. «Спрашиваю, иль праздник какой?» «Я-то числа все перепутала, не стало памяти».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 И Прокопий Веденеевич, покойничек, свекор мой. Помню, помню, царствие ему небесное, как же! Слышала, как он тайно родил с невесткой, ай-ай! Не так он уразумел слово Писания, и сказано...